Между тем, Просковея Тимофеевна и Финюшка уже давно с великим нетерпением ожидали прихода профессора. Финюшка то и дело выстовывалась в окно и никак не могла понять, куда это барин их вдруг запропастился. Ведь кажить бы и недалеко, всего-то углом только. Да что-то уж очень долго, озабоченно качала головой маленькая профессорша. Видно, торговаться всё не могут. решила Фениушка. Не иначе как так. Они, значит, приметили, что мы белочку облевывали, ну и давай набивать цену. А с Намабарин тоже дарма платить им не хочет. Нет, нет. Это не то. Не в том тут дело, Фениушка. Павел Густович не пожалел бы денег за китюшку, а только другое тут что-нибудь. Ох, чует моё сердце недоброе. И Прасковья Тимофеевна тревожно начинала поглядывать на улицу. Но вот у соседнего переулка направо показалась наконец высокая фигура профессора. Разумеется, звонить ему не пришлось. Дверь оказалась открытой, и обе женщины встретили его в передней. "Ну что, не бойсь, распотронили их там всех как следует", не утерпела Фениушка. "А твой валекитюшку-то? Заплатить пришлось сколько?" В свою очередь, волновалась Просковья Тимофеевна. Профессор молча забросил своё пальто на руки фенюшки и молча прошёл к себе в кабинет. Он предвидел эти расспросы, и они уже заранее раздражали его. В особенности его почему-то сердило теперь упоминание о деньгах. "А у вас хотел сколько да сколько?" не утерпел он, набрасываясь на жену. "Заплатил или доплатил? Да Ничего не заплатил. Вот вам. И платить не буду". Да и вообще мне надоели, говоря по правде, все эти дрязги. Это в сущности бабье дело. Идите сами торгуйтесь, если желаете, а меня оставьте в покое. И Павел Густович сердцем захлопнул дверь своего кабинета. Просковеть Тимофеевна была возмущена. Так вот, как он любит Китюшку. Он называет это всё дрязгами, это бабье дело. Ну хорошо же коли так. Если это бабье дело, топошнеон узнает, как его баба лаживает. Финюшка, залоб, сама иду. Напроскою Тимофеевну нашла вдруг та отчаяность, как выражалась Финюшка, которая у неё всегда проявлялась, когда ей почему-нибудь приходилось выступать на защиту своих любимцев. Сама иду. Вот-вот, матушка, так-то оно и лучше, вернее будет, соглашалась теперь Финюшка. почтительно подавая бархатный чёрный атласный соلوب и такую же шляпу с широкими лиловыми лентами. Идите-ка, идите с богом, досадайте да им форсу, как следует. Просковеть Емафиюна полное негодование и чувство собственного достоинства гордо выплыло на улицу. Завязки-то, завязки позабыли у шляпы, кричала ей вслед Финиушка, но очевидно профессорshire было не до того. Её она такая отправилась к Костюрину, с развивающимися во все стороны лентами. Сюда, сюда, пожалуйте, барыня. Ручку вашу позвольте. Все нито у нас тёмные, как бы вам не споткнуться грехом. Той тело Стимка приветливо встречая Просковитию Мафеевну, которую все знали и любили в околотке за её доброту. "Где барин?" спросила профессорша. стараюсь напугать на себя как можно более суровый вид. Барчук-то наши горницы будут. Пожалуйте, вот сейчас направо. Как барчук? Да я самого господина Костюрина хочу видеть. А не сами и будут значит Костюрин-то. Потому как они у нас ещё маленькие, всего девятый годок пошёл. Пояснила Симка. Просковья Тимофеевна растерянно смотрела на девушку. Уж не смеётся ли она над ней? Вся энергия маленькой профессорши как-то сразу упала. Нет. Симов вовсе не смеялась. Заметив нерешительность барыни, она поспешила сама проводить её в горницу, так как, по-видимому, очень желала поскорее познакомить её со своим борщуком. Ну вот и мальчик наш, проговорила Симова, подводя профессоршу к креслу Костюрина. Славный он у нас мальчик, послушный, тихий мальчик. продолжала она, нежно поглаживая тёмную головку своего любимца. Только вот господь здоровья не дал. Убогоньки вышел. Ножки, что плёточки твои почитай, 2 года теперь как совсем не действуют. Как? всплеснула руками Просковея Тимофеевна. Неужели совсем не дерестоят? Совсем. На руках носим, когда что. Ах ты мой бедный, бедный сыплёнок. Профессорша с глубоким сожалением принялась тихонько поглаживать худенькие ручки ребёнка. "Да что ж это у него у вас бледненький, заморенный такой? Вы по нему молочка там, свеженьких яичек, что ли, сметанки, творожку?" Прасковья Тимофеевна уже начинала придумывать, чем бы получше откормить бедного ребёнка. "Да куда уж тут сметанки да творожку баранью? Хорошо бы и молока одного." Да где его возьмёшь? Молоко-то когда есть, а когда и нет. И то сказать, ведь неуродимый матушке живёт, что всё припосино для него. "Ты опять за старое, Сима?" с лёгкой укоризной заметил мальчик. "Тетя Надя, блин, ни в чём не отказывает, когда может. Но она ведь сама не богатая и целый день работает". "Ну-ну, не ждися, не серчай. Ничего я про тётю Надю не говорю". С лунатой улыбкой извинялась Ссима. Так значит, просто к слову пришлось. Проскользните, Мафеевна, поспешила замять разговор. Ах, какая досада, проговорила она с искренним сожалением, что я раньше ничего этого не знала. Ведь у нас две коровушки, и молока хоть добавляй, да и молоко-то какое, одни сливки. Пей, голубенький, мое здоровье, сколько влезет, пей. А я уж уж и творожку и сметанки пришлю. А ты можешь яичко хочешь? И яичко могу свеженьких, прямо из-под курочки. Хочешь яичко? Просковея Тимофеев на низко наклонилась над мальчиком, стараясь поближе заглянуть в его смущённое личко. Хочешь, голубенький? Спасибо, спасибо. Ну зачем же так много? Покраснел Костюрин. Мне бы провое молочка одного довольно. Я, знаете, очень даже люблю молочко. Сознался ребёнок. И вдруг, ободрённый лаской старушки, мальчик довершево закинул ей на шею свои худенькие ручки, слегка притянул к себя голову профессорши и крепко-крепко поцеловал её в щёку. Сегодня, сейчас даже голубенькой пришлю, порноё есть, заторопилась расстроганная Просковья Тимофеевна, стараясь скрыть своё смущение. "Симушка", распряглась она, Прихвати ко посудину побольше да и марш со мной, девонька, пока парное это тёпленькое, знаешь. Сима, вся красная от удовольствия и не менее обрадованная, чем сам ребёнок, бросилась горячо целовать ручки у барыни. А ну-ся миленькая, что ты, что ты? Отмахнулась в конец смущённая профессорша. Достоить «Да ли за таких пустяков лишь бы на доброе здоровье шло? А как же звать-то тебя, родимая? Прасковья Тимофеевна вдруг вспомнила, что она ещё не знает, как зовут ребёнка. "Павликом", весело проговорил мальчик, крепко сжимая в своих ручках морщинистую руку старушки. "Павлу?" профессорша не договорила. В минуту вся краска, казалось, сбежала у неё с лица. Она чувствовала, что вот-вот сейчас упадёт, и что-то горячее волной подступало к горлу. "Барынька, милая, Ну что с вами? Засуетилась вокруг неё перепуганная Есимка. Душно у нас от того видно. Вот, сто ли голубушка, садитесь. А не ходите и спетите. Проскоя Тимофеевна, казалось, не слышала, что говорила Есимка. Она вдруг порывисто подошла к креслу Павлика, опустилась перед ним на колени и, уронив голову на мальные ножки ребёнка, горько, беззвучно заплакала. И тебят, тебят. Такого ты? Мы хотели обидеть. Сквозь слёзы приговаривала она: "Прости, родная моя, Анна. Мальчик-то наш педный, страдали с кроткий". И профессорша крепко сжимала в своих объятиях тоненькие коленями мальчика. А Павлик, не избалованный лаской, большими изумлёнными глазами смотрел на неё и решительно не понимал, почему эта чужая тётя так горько плачет. и покрывает его руки и ноги такими горячими долгими поцелуями. Четырёх часов спустя, когда просковетья Тимофеевна, взволнованная и заплаканными глазами и слегка сбившейся на сторону парадной шляпой, наконец возвращалась домой, Фенюшка, поджидавшая её на улице, так и ахнула, взглянув на свою бараню. Что? Что случилось, матушка? В чём дело? Но профессорша только махнула рукой, И молча прошла к себе в дом. Финюшка, проговорила она наконец с дрожащим голосом. Там Сёма придёт, так ты ей, знаешь, всё парное молоко. Но да смотри, чтобы она по соренута побольше знаешь. Маленькая профессорша не докончила, и к великому изумлению Финюшки, тут же у стола в передний опустилась на стул, положила голову на руки. Егорька заплакала. "Ты подумай только, Фенюшка", повторяла она сквозь слёзы. "Эти зовут его Павликом, Павликом. Подумай". Между супругами в тот же вечер было решено вернуть маленькую белочку Павлику Костёрину. На другой день хорошенькая китипуст вместе с новой клеткой и всеми пакетиками была торжественно водружена в комнате Павлика. Неподдельный восторг и искренняя благодарность ребёнка несколько утешили Проскове Тимафееву при её расставании с белочкой. Что касается профессора, то он, по-видимому, с большим характером переносил это расставание. Учёный сам устанавливал клетку белочки в комнате Павлика и всё время хлопотал, чтобы она стояла поближе к креслу мальчика и чтобы он мог удобнее любоваться ею, когда она забежит туда попить молока или погрызть орешков. Решено было однако, что и профессор, и его жена будут время от времени навещать свою маленькую любимицу, и таким образом невольно восстанавливалась связь между больным ребёнком и семьёй Пуст. Павлик был очень доволен. Мальчик, обречённый проводить целые дни в одиночестве благодаря своей болезни, был несказанно рад новому знакомству. Особенно ему нравился старый учёный который умел так хорошо рассказывать разные интересные истории про животных. Костёрин был круглый сирота. Отца своего он совсем не помнил, но мать помнил хорошо. Часто видел её во сне и всё ещё очень сильно скучал по ней. Тётка его, заваленная работой вне дома, она занималась подднём на шитьём, обращала очень мало внимания на племянника. В её глазах он представлял собой тот крест, который в качестве родной сестры его отца она невольно должна была нести, пока мальчик был жив. Но, разумеется, тётя Надя нисколько не пришла бы в отчаяние, если бы Господь Бог сократил несчастное существование убогого ребёнка. Теплее всех относилась к нему Корноса Опятница. Она жила у Костёриных ещё при жизни его покойной матери и очень искренне привязалась к ребёнку. Но Симка была занята целый день на кухне, то вваркой, то стиркой, то глажением, и мальчик поневоле оставался всё больше один. Симка с утра передвигала его старенькое кресло поближе к окошку и затем изредка наведовалась, чтобы узнать, не нуждается ли в чём Павлик. Появление хорошенькой Кити Пуст было действительно настоящей радостью для больного Костюрина. К тому же это давало ему возможность Очень часто видит теперь у себя старого учёного и его жену. Прасковья Тимофеевна не умела рассказывать таких интересных историй, как её муж, но зато она всячески старалась улучшить состояние бедного мальчика. Вскоре вместо прежней старой постели с жёстким и стёртым тюфяком у него появилась хорошенькая новенькая кроватка с мягким матрасом, пуховой подушкой и белоснежными простынями. Маленький Павлик наслаждении протянулся. Вниз. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. День, когда сияющая Стимка в первый раз уложила его в эту хорошенькую кроватку и укутала сверху таким же новым пушистым фланелевым одеялом. Милы, милая, милая тётя. Думал Павлик С счастливой улыбкой засыпая вечером. Он на глазне потом улыбался. Ему снилась его мать. Она пришла вся в белом и, как всегда, присела на краю его постели. А в руках у неё было что-то маленькое и тоже белое. Не узнаёшь? Смотри, ведь это трусьет твой. И мама стала смотреть на него такими ласковыми, добрыми глазами. Маленький Павлик давно уже не спал так сладко и так хорошо, как в эту ночь. На другой день он с весёлой улыбкой рассказывал об этом про скою Тимофеевне. Но старушка почему-то только заплакала и начала целовать его худенькие ручки. А потом распорядилась, чтобы Финюшка побольше ватрушек напекла и вместе со сметаной и творогом отправила всё к Костёриным. Теперь Финюшка довольно часто забегала к ним. Сначала она при этом держала себя очень чинно и разговаривала всё больше с одной Кити. Но понемногу кончилось тем, что и сама привязалась к ребёнку и принялась закармливать его то булочками, то отрушечками собственного изделия. Это окончательно покорило и расположило в её пользу добродушную Симку, и скоро прежние недруги стали закадычными друзьями. Не успеет Финишка показаться в тенях, Как Симка уже и Кафеник справляет на плиту. Кофейку чашечку. Федоси Алексеевна, нуткость походцам, значит, на скорую руку. И Фенишка невольно присаживается к столу и выпивает походцам одну чашечку за другой, в то время как её новая приятельница сообщает ей шепотком и тоже на скорую руку все последние новости о Колотке. Но чаще всего, однако, посещал Павлика сам профессор. Неудрено, ведь он так любил свою Кити-Пусть. Карманы старого учёного были по-прежнему набиты маленькими пакетиками с орехами, но странно. За последнее время в этих карманах всё чаще и чаще встречались предметы, которые, казалось бы, вовсе не могли интересовать белок. Так, например, на что были Кити-Пусть слонные картинки, детское лото, маленькие игрушечные зверинец. книжки с раскрашенными картинками разных животных и растений и так далее. Странно. Но ещё страннее, что эти посещения Кити затягивались иногда на несколько часов. И теперь профессор уже регулярно, точь-в-точь же после обеда, вместо прежнего сна объявлял же нечто идёт пройтись, и, разумеется, сейчас же сворачивал в соседний переулок. Павлик уже давно перешёл на ты с новым другом. и назвал его попросту дяня Пуст. Каждый день в известный час мальчик с нетерпением начинал поглядывать в окно. А на подоконнике около него сидела Кити Пуст и тоже смотрела в окно, словно понимая, кого ждёт её маленький хозяин. Ну вот и по лесаднику показывалась высокая фигура профессора, и мальчик принимался радостно бить в ладошь. Кити, смотри, смотри, кто идёт. Дядя Пуст, дядя Пуст. Через минуту Павел Густович, низко нагнув голову, уже входил в его маленькую комнату, а Кити Пуст попрежнему быстро вскакивала ему на плеч. Учёный брал скамеечку и присаживался к ребёнку. Прежде всего он начинал поражнивать почти всегда туго набитые карманы. Вот, свежие орешки для Кити, шоколад для тебя, говорит он. Вот книжка, которую я обещался принести тебе. Рассказы Брэма с картинками. Переделки для детей. Славная книжка, мой милый. Вот тут много интересного, прочтём с тобою. И профессор принимался с удовольствием читать вслух, заранее зная, с каким напряжённым вниманием будет слушать его ребёнок. Изредка, однако, Павлик прерывал чтение, чтобы вставить какое-нибудь своё собственное замечание или спросить разъяснение по поводу того или другого слова. Учионь всегда терпеливо и охотно отвечал ребёнку. Эти часы совместного чтения проходили с одинаковым удовольствием как для ученика, так и для учителя. Заметив, что Павлик очень любит цветы, профессор начал заниматься ботаникой. У него были чудные атласы с раскрашенными картинками, и кроме того, он показывал мальчику, как следует сушить цветы, приготавливая их для будущего гербария. Рассказывая о растениях, Чуть ли ещё не больше интересовали ребёнка и Павлику долго потом снились высокие пальмы и гигантские кактусы. Однажды желая позабавить ребёнка, профессор принёс ему два горшка чудных белых роз, которыми задумал заменить пресную и чахлую герань на его окне. Мальчик был в полном восторге. Он наглядеться не мог на эти красивые белые розы, однако на отрез отказался выбросить старую герань. Почти она тоже любится розами. Я не могу простить её. Несима подарила эти горшки. Кроме ботанических атласов, у профессора была ещё довольно хорошая коллекция минералов и роскошная коллекция бабочек. Он и ту, и другую показал ребёнку. Красивые бабочки с изумрудными и лазорными крылышками особенно понравились Павлику. Совсем как цветы. Любое сими говорил мальчик. И даже попросил учёного оставить ему на несколько дней ту коллекцию. Я буду только смотреть, а трогать не стану, уверял он, и профессор согласился. Проскуя Тимофеевну даже верить не хотела, когда ей сообщила об этом Финиушк. "Ишь ведь", невольно вздохнула старушка. "Для чужого ребёнка ему ничего не жаль, а свою и дубу позабыл". И профессорша всё чаще и чаще Глядя на маленького Костёрина, мысльно переносилась к другому Павлику, заочно осыпая его самыми нежными именами и чувствуя, что никто и никогда не заставит её позабыть о нём. А между тем время шло дошло, и после дождливой осенней погоды незаметно наступила ранняя зима с ясными морозными днями, и яркое солнышко снова засветилось на небе. Под влиянием перемены температуры А также благодаря лучшему уходу и здоровой и обильной пище, маленький Павлик поправился, посвежел и даже окреп немного. Профессор был несказанно рад этой переменне и уже мечтал увезти его на лето куда-нибудь подальше в деревню и там среди природы практически заняться вместе с ним его любимой ботаникой. Мальчик, никогда нигде не бывавший дальше своего полисадника, всей душой разделял эти мечты учёного. И в его воображении уже рисовались широкие луга, усеянные пёстрыми полевыми цветами, и зелёные рощи, где так громко и хорошо поют птицы. Ну вы. Мальчик напрасно так страстно ожидал наступления лета. Его мечтам не суждено было сбыться. Уже в начале марта, с первым появлением жаворонков, здоровье его заметно ухудшилось. Он осунулся, побледнел, К вечеру начала подниматься температура, аппетит у мальчика стал пропадать. Финишка чуть не со слезами должна была теперь уговаривать Павлика отведать её ватрушечек. Зачастую ребёнок насильно заставлял себя что-нибудь съесть, только чтобы не слишком огорчать бедную старушку. Профессор терял голову, решительно не зная, чему приписать такое видимое ухудшение здоровья ребёнка. А между тем Павлик становился всё слабее и слабее с каждым днём. Он уже не мог просиживать, как прежде, целые дни в стареньком кресле у окна и большую часть времени проводил теперь в постели. Профессор заказал ему новое раздвижное кресло, очень дорогое и очень удобное, и сам усаживал в него своего милого Павлика. Ребёнок терпеливо подчинялся всем его требованиям, но прежнее оживление его совсем исчезла. Он вяло разглядывал картинки, которые продолжал ему покупать Павел Густович, нередко засыпал среди самого интересного чтения, а к вечеру его большие тёмные глаза начинали гореть лихорадочным блеском. Всё это очень сильно тревожило Павла Густовича, и однажды, когда Павлику было особенно худо, профессор Бабаров, в своё обычное отвращение к докторам, отправился сам к местному врачу. к тому саммо, который когда-то собирался прописать ему свои замечательные пилюли, из которого он обошёлся тогда с таким презрительным холодом. Но доктор был незлопамятен и, увидев искреннее беспокойство старика, с большой готовностью обещался навестить его маленького воспитанника. "Прошу вас не стесняться, доктор", прибавил, прощаясь Павел Густович, на этот раз с жаром пожимая руку врача. Может, может вы найдёте необходимо, мне медленно отправить Костёрина в более тёплый климат, на юг Франции, например. Так, пожалуйста, не стесняйтесь, прибавил он ещё раз. Я готов сделать всё, что возможно для спасения ребёнка. Местный врач очень добросовестный, исследовал на другой день Костёрина, искренне желая сказать что-нибудь утешительное старому учёному. Ну, вы Скоропавил Густович уже по выражению лица его мог заметить, Что надеяться было, не на что. Туберкулёз лёгких, профессор. Случай запущенный, не стоит ехать, поздно. С участием проговорил врач и решительно отказался от денег, которые предлагал ему Павел Густович. Казалось и Павлик чувствовал, что для него всё было кончено. Он становился с каждым днём апатичнее, и безучастнее ко всему окружающему. Профессор почти не отходил теперь от его кресла, ухаживая за ним с материнской нежностью. Затаив собственное горе, учёный всеми силами старался развлечь ребёнка, но даже обещание его подарить Павлику самых лучших бабочек из его коллекции с большими лазурными крылышками вызывало теперь только бледную улыбку на похудевшем личке ребёнка. Однажды Павлик лежал в своём новом удобном кресле с полузакрытыми глазами. О лучи заходящего солнца золотили его тёмную головку и ложились широкой полосой у нокки его на ковре, где играла теперь всеми забытая Кити Пуст. Мальчик открыл глаза, большие лихорадочные глаза и беспокойно смотрел на профессора. "Дядя Пуст", проговорил он неожиданно. "Правда ли это, что когда маленькие дети умирают, то у них тоже вырастают большие-большие белые крылья и они становятся светлыми ангелами. Правда? Какой вздор! Чуть было не сорвалось с профессора, но он сдержался. Ему стало жаль ребёнка. Да. То есть, как сказать, разумеется, оно случается иногда. Путался, не зная, что сказать несчастный профессор и чувствовал, что краснеет как школьник, только что пойманный во лжи. Ты не веришь, что это пусто, тихонько проговорил мальчик и снова закрыл глаза. Профессор ничего не ответил. Ему было нестерпимо грустно. Он чувствовал, что бессилен утяшить ребёнка. А догорающий вечер по-прежнему тихо смотрел в окно к ним, освещая лицо Павлика и всю его маленькую комнату своим мягким розовым светом. С тех пор мальчик никогда больше не расспрашивал учёного о светлых ангелах и вообще почему-то предпочитал последнее время разговаривать с Просковией Тимофеевной. Ей он рассказывал, что во сне к нему опять приходила его мама и что теперь она часто к нему приходит. Старожка слушала его с глубоким участием, набожная и искренне верующая сама Она с полным убеждением рассказывала мальчику о будущей жизни в небесной обители, где нет ни болезней, ни горя, и где он непременно встретит свою маму, которая ждёт его, и как им хорошо будет вместе у Боженьки. Ребёнок начинал улыбаться, успокаивался и понемногу засыпал под тихую ласковую речь маленькой профессорши. Но однажды среди таких разговоров Он привёл таким немалое смущение Прасковью Тимофеевну. "Тётя Паш, как вы думаете?" спросил ребёнок. "Отрусю, я тоже увижу там." Прасковья Тимофеевна не знала, что ему ответить в первую минуту. "Как же так?" думалась ей. "Кажется, бы всё же неловко тварь земную до да вдруг в неместную обитель." Однако доброе сердце старушки Ужело вверх над её сомнениями. Прости мне, Господи, мои прегрешения. Мысленно перекрестилась старушка и затем проговорила уверенно: "Да, колубенький, спи спокойно. И truth увидишь там". Наступили первые тёплые дни, и с первыми лучами весеннего солнца маленького Павлика не стало. На небо К чему уж к своей отлетел. Безутешно рыдала Симка, и ей вторили ей Финюшка и Просковетья Мофеевна. Только один профессор не плакал. У него не было слёз. Жёлтый, осунувшийся, с сухими и испалёнными глазами, он словно окаменевший стоял над маленьким гробиком с плачущими им белыми розами. И сердце старика разрывалось от Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Горя. Вдруг он почувствовал, что кто-то тихонько царапает его сзади у шеи. Профессор машинально протянул руку. Китти Пуст сидела у него на плечах и, видимо, старалась обратить на себя внимание. Маленькая белочка, всеми оставленная и заброшенная за последнее время, также ослабела и похудела. Бедный хедити пуст. Тебя-то мы совсем забыли, проговорил учёный и вдруг заплакал. Белочка осторожно спустилась ему на грудь, нарнула за тёплый жилет профессора, и там затихла.